Поймешь один раз и будет работать всю жизнь. Давай еще раз. Максим повторил удар, внимательно следя за действиями Дениса. Итак, встречая запястьем, обкатываю. Обрати внимание, что корпус слегка скручивается. А теперь дальше. Подшагиваю левой ногой и на раскрутке корпуса удар коленом в пах. Хотя продолжение здесь может быть масса. Кистью в пах, локтем в лицо и так далее. Денис продемонстрировал на Максиме, как на манекене. Возможно продолжение контратаки. Теперь попробуй сам. Разумеется, в жизнь Максима вошли не только боевые искусства. Тренировки в спортзале отнимали примерно 2 часа в сутки. Все остальное время Максим посвящал магии. Следуя указаниям Бориса, основное внимание он уделил двум темам. Картографии сновидений и по сеансу Медичи. Картографию пришлось начинать заново. Все его прежние записи и рисунки остались в Ростове. Впрочем, теперь в распоряжении Максима были нескудные объяснения из интернет-форумов, Расписанные расписаны до мелочей подробные инструкции. Оказалось, что важное место в картографии занимало общее понимание структуры сновиденного мира. Засыпая, мы не просто попадаем в сон, но оказываемся в так называемом «шаре восприятия». Шар восприятия – это кусочек виртуального сновиденного пространства, своеобразный шарик, внутри которого для нас разыгрывается тот или иной сновиденный сюжет. В обычном сне мы не осознаем границ этого пространства, поэтому принимаем все за чистую монету. Хакерам удалось выяснить иллюзорность этих миров. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно в любом из своих снов какое-то время идти прямо, никуда не сворачивая. При этом сновидящего то и дело пытаются отвлечь от намеченной цели. На его пути возникают разные препятствия. Но если он будет непреклонен, то реально дойдет до конца сновиденного шара восприятия. Он буквально упрется в некую преграду, своеобразный занавес мира, границу сновиденного пузыря. Нечто подобное мы наблюдаем в кинотеатрах, Вроде бы видим разворачивающийся перед нашими глазами сюжет, но если постараемся подойти как можно ближе, то обязательно упрёмся в экран. Таким образом, сюжеты всех наших снов разворачиваются в том или ином сновиденном шаре восприятия. А именно от того, в какой сновиденный шар мы попадем, зависит содержание нашего сна. Есть хорошие сновиденные шары, есть очень плохие. Переходы между шарами восприятия определяются сложной сетью транзитов, своеобразных сновиденных порталов. Если уделять внимание моментам перехода из одного сна в другой, то можно заметить, что почти всякий раз это связано с каким-то элементом сновиденного шара. Таким элементом может быть практически любой предмет. Он просто перетягивает сновидящего в другой шар восприятия. Изучив систему транзитов, сновидящий может по желанию перемещаться в любой нужный ему шар восприятия. Именно здесь и выходила на первый план картография сновидений. Составляя карту сновиденной местности, хакеры вносили в сновиденный мир элемент упорядочности, создавали некие точки отсчета. Шары восприятия, прежде разрозненные, начинали постепенно сливаться. Это происходило, когда на сновиденной карте удавалось объединить воедину какие-то кусочки местности. Самое интересное оказалось то, что на этой карте удивительным образом объединялись элементы самых разных городов. И какая-то улица Москвы, например, могла вести на одну из улиц Киева. Фактически сновиденная карта объединяла элементы всех городов, в которых человек бывал раньше. И не только городов. Здесь находилось место для сел и деревень, полей и лесов, рек и морей. Сотни и сотни разрозненных некогда шаров восприятия объединялись в странную, но вполне связанную картину. Некоторые сложности у Максима вызвала непривычная ориентация сновиденной карты. Исходя из того, что сновиденный мир зеркален по отношению к реальному, хакеры слегка изменили систему координат. И если запах и восток у них остались на месте, то север и юг поменялись местами. Как оказалось, хакеры не были первыми, кто применил такую систему ориентации. В частности, до них это уже делали даосы и наши северные шаманы. Поразмыслив над этой схемой, Максим выбрал Соломоново решение, а именно. Стал отмечать направления как вверх, низ, левую сторону и правую. Так ему было гораздо проще. Особое место на карте сновидений занимали так называемые граничные пределы. Ими обычно являлись моря, пустыни, горы и леса. Считалось, что проникнуть заграничные пределы или невозможно, или очень трудно. Примерно в центре карты расположен наш дом. Особенность этого места заключается в том, что оно находится в зоне трансмутации. И в отличие от других участков сновиденной карты, постоянно изменяется. Если сновидящий часто менял место жительства, то это становится еще заметнее. Его дом каждый раз приобретает какие-то новые черты. Относиться к этому надо спокойно, ведь цель картографии состоит не в создании карты как таковой, а в самой работе по упорядочиванию сновиденного мира. И карта в данном случае – это трикс, призванный добиться неких вполне определенных целей, а именно – осознанию себя во сне и взрыву сновиденной памяти. В первом случае человек начинает узнавать во сне знакомые места и в какой-то момент понимает, что он спит, сон превращается в сновидение. Со временем происходят изменения и в сновиденной памяти – Сновидец начинает все чаще вспоминать свои старые сны.